Леонид Кудрявцев. Два солнца. Жёлтое солнце коснулось горизонта. Собаки бежали по следу кряла цепочкой, высунув языки, жадно внюхивая запах ускользающей добычи. За ними, сжимая в лапе верное ружьё, скакал Фрумос. Его охотничий костюм состоял из оранжевого кафтана со множеством карманов, высоких сапог и маленькой шапочки со вставленным в неё пёрышком птицы хой-хо, вечной и умирающей каждую секунду, живущей далеко за чёрной пустыней, там, где небо соединяется с землёй, а доверчивые звёзды касаются загадочных островов своими нежными лучами. Поначалу след вёл на север, к великой реке, которая катит свои сонные воды в страну сладостей и смуглогрудых женщин. Через полчаса он свернул к старому оврагу, где по утрам поют и волки, и ржавеют останки какой-то машины, прилетевшей неизвестно откуда и непонятно почему, оставшейся здесь навсегда. А когда солнце наполовину скрылось за горизонтом, Крял побежал к пещерам у подножья сиреневых гор, вздымавших свои вершины на такую высоту, что за них задевали даже летучие медузы, которые по понедельникам прилетали в этот мир из страны вечных воспоминаний, вчерашних снов и бесплодных мечтаний. Увидев это, Фрумос гикнул, пришпорил своего коня и, сняв ферное ружьё с предохранителя, поскакал ещё быстрее, пытаясь настигнуть добычу до того, как она скрыется. Копыта коня взрывали дёрн, ветер свистел в ушах, ветка голубой берёзы хлестнула Фрумоса по морде, едва не сбросив его на землю. Он настиг кряло возле входа в одну из пещер и, осадив запыхавшуюся лошадь, выронив расшитую магическими камешками перчатку, прицелился. Оставалось только нажать «Спуск», но что-то помешало Фрумасу это сделать, словно невидимая ладонь сжала его мозги, мешая думать и действовать — Весь сильно опустилась и выскользнула из рук верное ружьё. Увидев это, кряла оскалил клыки и неловко помогая себе пятой ногой, нырнул в пещеру. Фрумос же медленно соскользнул с коня и покачнувшись, посмотрел по сторонам остекленевшими глазами. Тем временем жёлтое солнце скрылось за горизонтом. И когда погас последний лучик, Фрумос, опустившись на четвереньки, пополз в сторону ближайших кустов. С него соскользнули сапоги и охотничий кафтан, шапочка с перышком птицы хоэха зацепилась за куст козурии и осталось висеть на нем. А Фрумос, почувствовав, что освободился от этих теперь ненужных вещей, радостно... рычал. И наступила ночь. Через 6 часов синее солнце показалось из-за горизонта. Как только его лучи упали на изумрудную траву у подножья гор, из пещеры выполз скрял. Медленно, словно неживой, он пошёл вперёд и вскоре оказался перед домиком. из которого восемь часов назад выехал на охоту Фрумос. Он отворил скрипучую калитку и, миновав аккуратный дворик, вошел в дом. Там он поднялся на второй этаж и лег в кровать, которую четырнадцать часов назад покинул Фрумос. Он спал, но всего лишь минуту, а когда она миновала... Откинул одеяло и, потирая единственный глаз четырехпалым кулаком, сказал «Ну-с, побери, ну и утро». Он оделся и, спустившись в кухню, приготовил себе завтрак, который со вкусом съел. А после завтрака что положено? Креал вышел из дома и, сев на маленькую скамеечку в саду, выпустил первый утренний самого высшего сорта из тех, что подаются только в столице, на углу воздвижения и за стоечной по одному миражу сотня десяток мыльных пузырей. После этого можно было приниматься за работу. Креал добросовестно вскопал весь окород, Осторожно работая лопатой и внимательно разглядывал рыхлую землю. Не дай бог пропустить хотя бы одну личинку параграфа, останешься без урожая. Когда же с этой работой было покончено, он отправился на луг и до обеда успел скосить приличную кучу сухопутных водорослей. Увидев, что на сегодня сделано достаточно, он согнал скошенные водоросли в сток, чтобы они просохли, и отправился на обед. Вернувшись домой, он мгновенно приготовил глазычницу, а когда она была готова, попробовал и добавил в неё щепотку бертолетовой соли. Сел и замарил червячка. Потом он устроился в саду и, выпустив очередной десяток мыльных пузырей, увидел, что солнце уже опустилось к горизонту, и пора отправляться на охоту. Что ж, Крял надел оранжевый охотничий кафтан, высокие сапоги и шапочку с пёрышком птицы хойхо. Снял со стены верное ружьё и пошёл седлать коня, уже застоявшегося в конюшне. Увидев его, конь радостно заржал, сразу обоими ртами и тотчас же захрустел кусочком корного хрусталя, который ему кинул крял. И так вперёд. Поначалу он ехал неспеша, весело поглядывая на собак, обогнавших его метров на 10. Но вот впереди мелькнула волосатая спина быча, настоящий великолепный молодой фурмас. Оранжевая кровь ударила крялу в голову. Он пришпорил коня, а собаки уже шли по следу, радостно воя и два не хватает зверя за хвост. Сначала они бежали к реке, потом к большим оврагам, а когда голубое солнце почти исчезло за горизонтом, свернули к горам. И, настигнув фрумса возле пещеры, крял прицелился, но не выстрелил. Верное ружьё упала на траву. Охотник сполз с коня и, потеряв одежду, скрылся в кустах. Наступила ночь. Утром же из пещеры вылез Фрумос и отправился домой. И полежав в собственной кровати всего лишь минуту, Он, может быть, в тысячный раз проснулся, предвкушая глазычницу и первый десяток мыльных пузырей. Может быть, в 100.000-й раз он позавтракал, а потом славно поработал. Когда же наступил вечер, он поехал на охоту и опять, не убив кряла, упал в кусты. А утром, крял отправился домой. И может быть в миллионный раз проснуться в собственной постели, уже предвкушая вечернюю охоту. И если некоторое время наблюдать эту карусель со стороны, то становится совершенно ясно, что Креал и Фрумос представители двух разумных рас, каждая из которых разумна только когда светит одно из солнц. А вина вот в этом Эволюция, которой случалось выкидывать шутки и похлеще. Но если бы кто-нибудь ночью пришёл к дому, в котором поочерёдно живут Крял и Фрумос, он бы увидел странные вещи. С наступлением темноты во всех комнатах зажигается свет. А если прижать лицо к оконному стеклу и заглянуть внутрь дома, то можно увидеть комнату в которой за столом сидит с десяток странных созданий. А если приложить ухо к замочной скважине, то можно услышать, как они, поглощая продукты крялы и фругмыса, весело смеются и поют песенки, ведут застольные беседы и рассказывают анекдоты. Насытившись, они начинают веселиться и играть в странные игры. тогда из дома доносится топот и хлопки, звон посуды и громкие здравицы, но едва только на небе появляются первые робкие лучики одного из солнца, в доме наступает тишина. На крыльцо выходит верное ружьё. Оно торопится полюбоваться утренним небом. Следующими появляются собаки. Они шумно прощаются с верным ружьём, и одна из них обязательно говорит ему, чтобы оно не ошиблось, и вечером, когда охотник заглянет в прицел, сделало всё как надо. И тут на крыльце появляется конь и говорит, что вообще хорошо бы изловчиться и загипнотизировать этих двоих не на один день, а на целый месяц. Честное слово. Утомительно каждый день скакать за добычей и возвращаться, неся одежду и шапочку с перышком птицы хой-хо. А все ради того, чтобы охотник посмотрел в прицел. Ружье, конечно же, важно кивает и обещает постараться и когда-нибудь сделать так, чтобы гипноз действовал целый месяц. Но пока и они начинают расходиться. Конь становится в стойло, собаки уходят на псарню, а ружье остается на крыльце одно и некоторое время смотрит на дорогу, по которой должен прийти Креал или Фрумас черными пронзительными глазами. И нет в них радости. Одна тоска. Почему так случается именно по утрам, ружье не знает. Правда, оно знает причину тоски. Дело в том... что ему хочется выстрелить. Ну хоть когда-нибудь, всего лишь раз. А время идёт. И вот-вот должен появиться Крял или Фрумос. Рожеев вздыхает и уходит с крыльца, аккуратно закрыв за собой дверь. В комнате оно подходит к стене, в которую вбит гвоздь, и прежде чем на него повесится, вновь вздыхает и думает, что когда не будет всё же выстрелит обязательно может быть даже завтра Леонид Кудрявцев Два солнца текст читал Владимир Князев